Глава 7. Вопросы без ответов. Эпиграф. Провалю любое дело недорого. Вот мое резюме. Я посланник. Маркус Зусак. Всего лишь шестой. Так сильно собственную ничтожность я никогда не ощущал. Еще утром я был одного уровня социальной значимости, чтобы это не значило сявой. Я будущий великий русский писатель Филипп Панфилов. Сарказм и наш дворовый гопник Сява на одной ступени развития. У моей Ли. Я на восьмой. Иду, ничего не видя, чуть не попадаю под машину и под аккомпанемент матерящегося водителя благополучно перебегаю улицу. В голове сплошные восклицательные знаки, слишком много потрясений за сутки для одного отдельно взятого геймера-блогера». По пути бешено вращаю глазами, пытаясь найти в поле зрения хоть что-то, позволяющее открыть окно характеристик и распределить полученные за уровень очки, но обнаруживаю только ранее незамеченную иконку дебафа. Никотиновая ломка, 14 дней. Недостаток никотина. Никотин участвует в обменных процессах вашего организма. Ваш метаболизм снижен на 5%. Внимание! Возможен спонтанный инрейдж – «Внимание! Ваш агрорадиус повышен 3% удовлетворенности каждые 12 часов!» Хмыкаю. «Еще никогда мои отказы от курения не имели столь явного и конкретного финиша мучений в обозримом будущем. Две недели всего -то. Раньше, когда я бросал, впадал в панику при одной только мысли, что курить теперь будет хотеться до конца жизни!» С дебафом можно бороться, метаболизм раскачать, например, спортом и кофе, а удовлетворенность поднять вкусной едой. Интересно, а любимые фильмы и книги как-то повышают ее уровень? Прорвемся, в общем, не вопрос вообще. Вытащить в поле зрения хоть какую-то инфу о персонаже, то есть обо мне, так и не удается. Прекращаю пугать прохожих своим косоглазием, поняв тщетность усилий, и решаю разобраться с этим дома, без свидетелей. На аллее встречаю моего первого квестгивера, Самуэля Михайловича. Он читает свежую газету, не видит меня. Не беспокою старика. По дороге забегаю в КФС, чтобы взять с собой баскет крылышек. Люблю есть не на людях, а дома, за столом, с интересной книгой. Знаю, читать за едой вредно, но еще отец заразил. Это мой топовый guilty pleasure. Ни на что не поменяю эту вредную привычку. В очереди листаю уведомления смартфона, переполненные мессенджеры, пропущенные звонки, в основном отца гильдийцев, но пара незнакомых номеров. Может, с предложениями работы? Перезваниваю. Но никто не отвечает. Ладно, дома проверю почту. Забрав заказ, выхожу на улицу. Вдруг закружилась голова и померкло в глазах. Всплывает уведомление. Голод. Вы испытываете чувство голода. Ваш метаболизм снижен на 10%. Внимание! Недостаток глюкозы. Внимание! Недостаток аминокислот. Внимание! Угроза снижения мышечной массы. Вы получаете дебаф «слабость». Один к выносливости каждые 24 часа, один к ловкости каждые 24 часа, Один к восприятию каждые 24 часа, один к интеллекту каждые 24 часа, один к силе каждые 24 часа, 2% удовлетворенности каждые 2 часа, 3% бодрости каждые 2 часа. Ощутимо. Не понимаю физику происходящего, но колени реально подгибаются, как будто дебаф только сейчас сработал. Еле сдерживаюсь, чтобы не начать грызть крылья прямо на улице. Из пакета доносится умопомрачительный запах. Не мудрено, ведь последний раз я ел вчера вечером с Яной, а уже середина следующего дня. Яна в груди ноет еще сильнее. Чувство эйфории от реальности происходящего, результатов похода в клинику и получения нового уровня сдвигается на второй план. Не знаю, что мной движет дальше, то ли отчаяние от потери жены. То ли сниженный голодом интеллект, но вместо того, чтобы пойти домой и спокойно действовать по плану, разбираясь в себе и в интерфейсе, я поворачиваю в сторону офиса компании, где она работает, благо недалеко, всего несколько кварталов. С пакетом куриных крыльев в руке и большим МРТ-снимком под мышкой я, не обращая внимания на прохожих, бегу к Яне. Сколько книг прочитано, сколько фильмов отсмотрено, где герой вместо того, чтобы спасать мир или заняться делом, подгоняемый гормонами рвался воссоединиться с любимой. Сколько раз я злился на автора или сценариста и восклицал от разочарования, когда герой-звездострадалец отказывается от хорошей работы, большого куша или бери выше сверхсилы, предпочтя всему этому женщину. Дебил! «Что ты делаешь? Опомнись! Упакуй член во временное хранилище и займись делом!» Мысленно орал я на них. Сейчас то же самое, думаю о себе, но ноги сами несут меня к Янке. У дверей здания бизнес-центра останавливаюсь и даю себе отдышаться. Я взмок, стираю с лица стекающий пот, роняю в лужу снимок, нагибаюсь, поднять его и чувствую на затылке взгляд жены не оборачиваюсь. Думаю, какое зрелище представляю. Неопрятно одетый и промокший. Стою и копошусь в луже. Еще и чертов этот пакет из фастфуда. Вспоминаю, как заходил ее встретить, и как она просила меня не подниматься в офис, а ждать на улице, будто стеснялась перед коллегами. Как я не понял еще тогда. Корпоративы те же. Ой, Панфилов, оставайся дома, играй. Все будут одни, без пары. А я и рад был. Беру себя в руки... Отряхиваю конверт со снимком и оборачиваюсь. Мне показалось. За стеклом из-под лобья, глядя на меня, что-то бормочет в рацию охранник. Глыба мышц, обернутая в дешевый черный костюм. Максим Башка Башара, 29 лет. Текущий статус охранник. Третий уровень социальной значимости. Класс, боец четвертого уровня. Не женат. «Отношение, неприязнь, 15 с 30!» «Что ж ты так, братишка?» «Сам третьего уровня, да ты сяви в подметке не годишься!» «Знать меня не знаешь, а по одежке судишь!» «Смотри-ка, сразу неприязнь!» «В этот момент я так злюсь на башку, будто это он виноват в том, что ушла Яна!» «Вспоминаю, что возможен спонтанный инрейдж, и именно он сейчас происходит!» Успокаиваюсь, но не могу отказать себе в маленькой месте. Передразниваю его. Вытаскиваю мобилу и также из-под лобья пялись на охранника, начинаю считать. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Он не выдерживает первым и отводит взгляд, а потом и вовсе поворачивается спиной. Глупо согласен, но позволил отвлечься и отбросить мысли о Яне. Домой иду пешком. Обвешенный дефабами, на бег нет сил. Вернувшись, снимаю и сразу закидываю в стиральную машину одежду, ставлю на разогрев остывшие крылья, а сам иду в душ смыть под сегодняшней беготни. Бегал, бегал, а выносливость не поднял ни на пункт. Под монотонное капанье из протекающего крана задумчиво ем, не чувствуя вкуса. Насытившись, выпиваю чашку горячего черного чая. И чувствую прилив сил, дебав слабость снят, а метаболизм разгонять я буду большой кружкой крепкого кофе. Быстро прибираюсь на кухне и получаю системное уведомление с жизнеутверждающими новостями. Поглощено 378 килокалорий. Внимание, вы употребили в пищу еду, содержащую опасные соединения. Опасность. Риск развития раковых заболеваний увеличен на 39 статичных процента. Снижение жизненных сил на 0,071345%. 2% метаболизма. 12 часов. Как страшно жить? Сменил один дебаф на другой. Сейчас, что не возьми с полки супермаркета, все будет содержать опасные соединения. Спасибо, неведомый чувак-создатель, но от фастфуда не откажусь. хотя вешайте меня дефабами как новогоднюю елку. Сажусь в свое изрядно расшатанное кожаное кресло. Под моим весом оно жалобно выдыхает, поскрипывает, но стоит мне замереть, успокаивается. Делаю большой глоток кофе, прикрываю глаза и пытаюсь сосредоточиться. Мне сильно хочется закурить, как обычно после еды или когда надо что-то обдумать, но я отмахиваюсь, делаю несколько глубоких вдохов-выдохов и концентрируюсь на том, что хочу увидеть интерфейс. Какие-то мутные размытые вспышки, переливы. В череде двигающихся бесформенных пятен вижу одно черное и неподвижное. Оно имеет форму ромба, относительно небольшое, но самое главное, оно мерцает. Фокусируюсь на нем, и пятно появляется, становится четким, и теперь видно, что на нем изображен красный восклицательный знак. Открываю глаза. Ромб не исчезает, висит передо мной, как эффект в 3D кинотеатре. Протягиваю руку, чтобы дотронуться, но рука, естественно, проходит сквозь. Мысленно пытаюсь кликнуть по нему, и у меня получается. Появляется системное диалоговое окно. Достигнут шестой уровень социальной значимости. Разблокирован и доступен навык познания сути один пассивный. Теперь вы можете подключиться к вселенскому инфополю и считывать информацию о себе и окружающем мире в пределах уровня навыка. Доступные очки навыков одно – принять, отказаться. «Да, принять!» – кричу я, но ничего не происходит. Кликаю, вдавливаю взглядом кнопку принятия и проваливаюсь в ничто. Нахожу себя на полу в позе эмбриона, видимо, свалился с кресла. Кругом темень, за окном глубокая ночь. Пытаюсь встать, но руки подгибаются, я впечатываюсь лицом в пол и снова почти теряю сознание. Переворачиваюсь на спину. И жду, когда онемевшее тело придет в себя. Глаза чешутся, ощущение, что соринка попала и не одна. Все затекло, с уголка рта стекает слюна, но разум неожиданно чист, ясен. Как будто мозг отформатировали, а поверх накатили свежую операционку. Тру глаза, пока не понимаю, что это не соринки. Это пиктограммы и бары. Мне открылся интерфейс. В отличие от игрового, этот скуп на красивости. Строгие пиктограммы, мелкие однотонно-серые квадратики с черной иконкой. Они находятся почти вне поля зрения, растянувшись по всей верхней границе. Воспринимаются как ресницы, например, и нужно дотягиваться до них, закатив глаза вверх. Только при таком наведении пиктограмма увеличивается и становится активной, можно кликать. Пробегаюсь взглядом по всем, пока ничего не открывая. Силуэт человека, книга, глобус... Восклицательный знак и знак вопроса. Не густо. «Где мой всепространственный безразмерный рюкзак?» Пробую подвигать иконки, и у меня получается. Размещаю их чуть дальше от себя, и теперь они выглядят как таблички, зависшие в воздухе в метре от меня. Бары — это цветные полоски в нижнем поле зрения. Уже знакомая мне на три четверти красная шкала жизненных сил, то есть здоровье. Рядом желтая, заполненная меньше, чем наполовину. Фокусируюсь на ней, удовлетворенность. И в правом нижнем краю поля зрения синяя, полная синяя полоска — это мана сто пудов. Мана — магия! Уже представляю, как раскидываю вражескую армию, если вдруг мы будем с кем-то воевать пачкой фаерболов. Как под покровом невидимости пробираюсь в хранилище какого-нибудь плохого, кинувшего обманутых пенсионеров банка. Как нарываюсь на бандитов и овцую их. Так жестко я не обламывался никогда. Синий бар показывает состояние бодрости. Бодрости, это ж надо. Чего же еще ожидать от авторов красной, не зеленой полоски здоровья? И кто вообще придумал все это? Кто писал тексты системных уведомлений? Понятно, что в играх текст от создателей игры. Но я же не в игре. Это реальный мир. Мне это не снится. Это не галлюцинации, а мозг мой здоров. Так откуда это все? Откуда эти Термины, классификация, кто рассчитывает все эти уровни социальной значимости или степень удовлетворенности? Взять того же охранника, башку, вот спроси я его, кто ты по жизни, братан? Что он ответит? Что он боец? Боец четвертого уровня? Да вряд ли. Скажет, что он секьюрити, человек. Бодибилдер, спортсмен, сын, рыболов, да что угодно он ответит, причем и отвечать будет по-разному, в зависимости от того, кто спросит и в какой момент жизни. А вот система уверена, что он именно боец, а Янка, служащий третьего уровня. Ну-ну, и почему это происходит именно со мной? Сеть обычно взрывающаяся от любой хрени, типа поющего котика или треснувшего излишне тесного платья знаменитости, забурлила бы от одного намека на такое вот риал рпг Но ничего подобного. За последнюю пару суток я исследовал все новостные и желтые сайты, открыл несколько тем на разных форумах с провокационным вопросом, что бы ты сделал, если бы, где просто описал свой случай, выдав его за фантазию. Народ отвечал активно, но больше шутил. Чувак с ником Дима Сыч вообще написал, что он бы прокачал скилл футболиста и пошел поднимать с колен локомотив. Там еще человек семь таких футболистов нашлось, почти готовая сборная России. Я поминутно вспоминал все, что предшествовало моему оцифрованному видению мира, но кроме как переиграл в Вовку, никаких других явных причин не нашел ведь как обычно брюс бейнер оказался в радиусе взрыва гамма бомбы и стал халком питера паркера укусил радиоактивный паук железный человек тони старк изобрел экзоскелет у всех выдуманных супергероев жизнь почти у всех делится на жизнь до и жизнь после обретения сверхспособностей в моем случае а чем определение истинного отношения людей ко мне не сверхспособность в моем случае было И до, и есть после. А вот что случилось между? Ума не приложу. Помню, читал книгу Там главный герой, попав в мир с механикой РПГ, поудивлявшись максимум на пол абзаца, крутив башкой, сразу начинал качаться. О! У меня есть обилка-наблюдательность первого уровня! Крутотенюшки! Надо качать! Ведь пока ты спишь, качаются конкуренты. И давай часами наблюдать, скилл качать, одновременно натягая гантельку и подпрыгивая. А как же, сила и ловкость тоже важны. Бред. Я поначалу помню, тоже как-то неадекватно среагировал. В магазин за газетой Панюкову в припрыжку бежал. Но это можно списать на шок. В необычных условиях мозг сам подстраивает происходящее в привычные рамки и действует по накатанной. В моем случае привычные рамки подразумевали игровые шаблоны поведения. А вот то, что после ухода Яны всю ночь бегал, так это чистой воды эксперимент был. Важный эксперимент, позволивший хоть как-то прощупать логику. Хотел сказать игрового, нет, просто мира, но мира с моим новым его видением. А как иначе? Я что-то не вижу перед собой никаких мануалов и гайдов. Взять тот же опыт, экспу, как качаться, как набирать очки опыта, где мобы... Кого валить? Где брать квесты? Единственный выполненный квест никаких очков опыта не дал. После Панюкова у меня даже намеков на квест не было. И потом, что это за уровень социальной значимости такой? Популярность? Известность? Да нет, вряд ли. Может, важность для общества? Голова пухнет от вопросов. Ладно, как говорил мой дед, шаг за шагом. Надо полностью изучить интерфейс характеристики, вообще всю инфу, что можно вытащить из этих пиктограмм в интерфейсе. Надо продолжить разбираться в логике прокачки, похоже, только опытным путем. Деньги почти закончились, скоро платить за квартиру, холодильник пуст, нужна работа, нужно разрулить дела в клане, объясниться с соклановцами и взять игровой отпуск. Яна. Короче, разобраться в себе, разобраться с проблемами. Отношениями, разобраться с собственной жизнью, а потом уже и выяснить, дар я получил или проклятие, от кого и зачем, ну и спасать мир, если понадобится. Вызываю пиктограмму с силуэтом человека. Жму.